В очередной раз Чед прилетел на эльф на скоростном глиссере, взятом на прокат в космос-сервисе. «Пусть кто-нибудь позаботится о пилоте», – первым делом попросил он выйти из корабля. «Парень, должно быть, здорово устал. Мы гнали к вам без остановок». «Кстати, отличный пилот», – сказал он Кислову, обняв его за плечи. «Он переходит на работу ко мне, когда у меня будет собственный глиссер». «Я уже договорился». «На какие деньги шикуешь?» – добродушно рассмеялся Кислов. «Экспресс-почта, персональный глистер». Чейд, плотнее придвинувшись к Кислоу, приблизил губы к его уху. «На наши деньги, Серёжа!» Доверительным тоном прошептал он. «На наши с тобой денежки!» «Да ну!» В притворном изумлении вскинул брови Кислоу. «И много их у нас!» Чейд снисходительно похлопал его по плечу. «На жизнь хватит!» «Ну и когда же ты ведёшь меня в курс моих финансовых дел?» Сначала выполним некоторые формальности. Чед настоял на том, чтобы они расположились в рабочем кабинете управляющего колонии и, усадив Кислова за стол, сам устроился напротив него. «Прошу вас, господин управляющий!» Плавно проведя рукой над столом, Чед оставил на нем заполненный бланк. «Что это?» – Кислов пододвинул бумагу к себе. «Заявление от меня с нижайшей просьбой включить мое имя в списке вашей колонии». Кислов быстро пробежал бумагу глазами. «Это какая-то шутка?» – недоумевающе уставился он на чей-то. «Какие могут быть шутки?» Чейт вскинул руки над головой, словно призывая небеса быть свидетелем своей искренности. «Я тоже хочу стать эльфийцем!» «Кончай дурить, Чейт!» – с явным недовольством посмотрел на него Кислов. «Я не настроен на подобные игры!» «Находясь в здравом уме и твердой памяти, я прошу тебя включить меня» «Списочный состав твоей колонии на Эльфе», – с убийственной серьезностью произнес чейт «Но такие вопросы решает Аскоп», – Песлов вкинул заявление чейта на стол, – «а там вряд ли заинтересованы в расширении нашей колонии». «При чем тут Аскоп?» – презрительно скривил губы чейт «Мне не нужно их денежное пособие. Я просто хочу официально стать членом Эльфийской колонии. Это ты вполне можешь сделать и сам». «Хорошо». Кислов пожал плечами и отложил бумагу в сторону. «Будем считать этот вопрос решенным». Чейт пальцем прижал свое заявление к столу. «Подпиши мое заявление», – потребовал он. «Хорошо». Кислов взял ручку и поставил под заявлением Чейта свою аккуратную подпись. «Раз уж ты такой бессеребренник...» «А вот тут-то ты как раз и ошибаешься!» Чейт ловко выхватил заявление из-под пера управляющего колонии и торжествующе взмахнул бумагой в воздухе. Мною движет вовсе не желание дышать чистым воздухом и лопатить первозданный чернозем, а чистейшей воды – корыстный интерес. К тому же я надеюсь, что когда-нибудь, не в очень отдаленном будущем, на главной площади эльфийской столицы мне будет поставлен памятник в полный рост. Я бы предпочел что-нибудь в стиле позднего Церетели. Приложив указательный палец к щеке, мечтательно произнес чейт Ты видел на земле его железных истуканов? Желая подыграть Чейту, Кислов с показной серьёзностью сдвинул брови. «Не иначе, как с надписью «От благодарных потомков»?» «От благодарных современников», — поправил его Чейт. «И в честь чего будет сей монумент?» «В честь того, что именно я нашёл способ спасения колонии на эльфе, обеспечив ей материальное благополучие и процветание», — скромно потупив глаза, сообщил Чейт. «Ну так не томи!» все еще принимая происходящее за шутку, потребовал Кислов. «Рассказывай, что там у тебя». «Ты прочитал заметку, которую тебе прислал?» «Конечно», – серьезным видом наклонил голову Кислов. «Я никогда не оставляю без внимания то, что приходит с экспресс-почтой». «Тем более, что прежде таких пакетов я не получал». «В таком случае ты, конечно же, понял, что ребята из Умберто Экко использовали на концерте «Эльфийский туман», которым снаблил их никто иной, как я. Чет скромно обозначил свою персону, коснувшись кончиками пальцев груди. Я сам присутствовал на этом концерте и честно тебе скажу, никогда прежде не слышал ничего подобного. Я имею в виду не музыку, которую играют ребята, это не мое, а сам звук. Сразу же после концерта музыкальное агентство «Звук из Кремля» предложило группе совершить турне по Земле и Марсу. 14 сольных концертов. Для музыкантов, которые до этого играли только в кабаках и на танцах, это фантастический успех. Сейчас за Умберто Эко взялись профессионалы. Для них пишут новый репертуар, им подбирают новый сценический имидж, ведущие постановщики шоу предлагают свои концепции концертной программы, а помимо всего прочего, ребят учат общаться с прессой, не прибегая к ненормативной лексике. В случае удачного турне «Звук из Кремля» готов заключить с Умберто Эко трехгодичный контракт на организацию концертной деятельности и выпуск пяти альбомов. Но нас интересует не сам факт неожиданного взлета никому прежде неизвестной группы как таковой, а то, что без эльфийского тумана грандиозный успех Умберто Эко обернется еще более грандиозным провалом. Я взялся обеспечить турне эльфийским туманом только в том случае, если музыканты подписывают договор, в соответствии с которым они обязуются сопровождать все свои выступления и интервью рекламой нашей продукции. Естественно, договор был незамедлительно подписан. «Нашей продукции?» – растерянно переспросил Геслов. «Ты имеешь в виду продукцию нашей колонии?» «Нет, я собираюсь торговать сушеной репой барана ехидно ответил чейт Конечно же, Умбартека будет рекламировать продукцию нашей колонии. Это будет реклама эльфийского тумана. И отвертеться им от этого не удастся, даже если они переименуют свою группу в «Конзабура Оэ», потому что мой человек будет выдавать им только по одной бутылке тумана перед каждым выступлением. «Постой, постой», – затряс с головой кислов, – «ты собираешься продавать туман?» «Поверить не могу». Театральной трагичностью чей воздел руки к потолку. «Неужели до тебя наконец-то дошло?» «И ты думаешь, что найдутся желающие купить туман?» «Желающие? Друг мой, до да за него драться будут. Наш товар произведет переворот в шоу-бизнесе. Каждый музыкант мечтает о таком звуке, как у Умберто Эка». «Я тебе гарантирую, что максимум через полгода слушателей невозможно будет затащить на концерт, если на афише не будет двух волшебных слов. Эльфийский туман. Мы станем назначать за наш товар такую цену, какую пожелаем. Никто даже не посмеет с нами торговаться». «Ну, не знаю». с Сомнением покачал головой кислов. «Зато я уже всё знаю», – заверил его чейт Всё это время я не сидел сложа руки, а проводил подготовительную работу. Во-первых, я отдал туман на экспертизу. Действительно, ничего особенного, но синтез всего лишь 10 мл точно такого же продукта, который я заказал, обошёлся мне в полторы тысячи федерал-марок. А стабильность и звукопередающие свойства искусственный туман сохранял всего лишь в течение 25 минут. Для полноценного концертного выступления этого явно недостаточно. Во-вторых, я уже договорился с космос-сервисом о долгосрочном фрахте пяти танкеров. На Луне я присмотрел продающийся почти за даром старенький заводик, на котором некогда производили кислородную смесь для лунных куполов. После небольшой реконструкции мы сможем использовать его для фасовки туманов, баллоны различной ёмкости. Ну, конечно же, нужно будет придумать красочную броскую этикетку и фирменный товарный знак. Тремя быстрыми взмахами руки Чейт начертал в воздухе некий каббалистический символ, после чего невидным голосом закончил. «Для всего этого нужен начальный капитал». «И где же ты собираешься его искать?» спросил Кислов, на которого энтузиазм Чейта не произвел почти никакого впечатления. «Как я понимаю, ты решил организовать серьезное предприятие, а денег у тебя для этого нет». «Не то чтобы совсем нет», – поправил его Чейт, – «но явно недостаточно». Для этого я и прилетел, демонстрируя себя во всей красе, чей-то развёл руки в стороны, чтобы решить денежную проблему. Я хочу предложить всем эльфийским колонистам стать партнёрами, сделав первоначальный взнос, ну скажем, в размере годового заработка, перечисляемого на их счета Оскоп. Всё равно сейчас они живут на всём готовом, а деньги лежат мёртвым грузом. Что ты на это скажешь?» Кончики пальцев Кислова выбили на крышке стола замысловатый ритмический рисунок. Секунду подумав, он решительно прихлопнул его сверху ладонью. «Нет!» – управляющий еще раз для верности хлопнул ладонью по столу. «В результате твоей авантюры люди могут остаться не только без колонии, но и без денег». «Примерно такого ответа я и ожидал от тебя», – улыбнулся Чейд, как ни в чем не бывало. «Но ты забыл, что теперь я полноправный член нашей маленькой колонии» чей-то помахал в воздухе подписанным кисловым заявлением. «А поэтому я имею право обратиться к остальным жителям Эльфа, не спрашивая на то твоего особого разрешения». «Да и не это главное. Не ты ли сам в последнюю нашу встречу проливал горючие слезы по поводу предстоящей безвременной кончины твоей распрекрасной колонии? Теперь я говорю тебе, что знаю, как ее сохранить» а ты в ответ мямлишь что-то весьма маловразумительное о возможном риске? Ты знаешь, как добиться успеха без риска? Или у тебя есть какие-то другие идеи?